Глава 18. Самые разные ритуалы. Хайш, к счастью, дождался и даже не приближался к зданию. Илья пытался придумать вариант, при котором никто из жителей девятиэтажки не пострадает, но полностью исключить риск не представлялось возможным. В итоге решил, что они с Хайшем врываются в квартиру, а Марина остается на площадке и перекрывает выход для демона. Решили дождаться ночи, чтобы случайных свидетелей было поменьше. Пока ждали в машине, Илья переговаривался с Алисой по телефону, но она уже ничего нового сказать не могла. Те же заклинания и амулеты. Закончив разговор, Илья спросил. Хайш, может быть испытаем амулет на тебе пока? Не хотелось бы понадеяться на бесполезное оружие. Демон сидел за рулем, а Марина рядом с Ильей на заднем сидении. Хайш посмотрел в зеркало заднего вида и легко ответил. А Амулет работает немного слабее, замедляет, причиняет почти такую же боль, но на полную, на все согласную парализацию теперь даже не рассчитывайте. Илья удивленно глянул на Марину, но та пристально рассматривала что-то за окном, не отвлекаясь на разговоры. «Марин, ты уже проверила? Ты не рассказывала?» «Не успела», – буркнула она, не оборачиваясь. С ее настроением творилось что-то непонятное. А может, угнетена предстоящим риском? Потому Илья обратился снова к демону. «Когда вы испытывали амулет? Вы успели подраться, что ли?» «Успели, да». Слышать это было очень странно. Не с этого ли Марине стоило начинать? Или Хайш преувеличивает, шутит опять? Марина поднаторела, это факт, но вряд ли устояла бы в одиночку против красноглазого демона. Да и не защищала бы его после. Оценив юмор, Илья продолжил шутку. «И кто кого?» «Сначала я ее пару раз, а потом она меня», ответил Хайш и тоже отвернулся к окну. Я в какой-то момент перестал считать. «В смысле ударило?» «В смысле ударило?» «Так, а с этим что?» «Хайша же хлебом не кормить, дай поболтать и исказить факты». Но и без объяснений видно, что серьезной драки между ними не было. Однако минут через двадцать затянувшееся молчание стало казаться странным. Илья же не первый раз оказался в этой компании и уже успел привыкнуть к их бесконечным перепалкам. Потому снова нарушил тишину. «Хайш, разлом сильно изменил твой характер?» Тут подумал и пожал плечами. «Не знаю. Не думаю». И ответ. Самый обычный, простой, понятный ответ. Хайш ни за что бы так не ответил. Тогда почему я до сих пор не услышал ни одной шутки из колонки «Кому за 200»? А, ты об этом? После разлома силы еще не до конца восстановились. Я в последние дни только и делал, что спал. Илья подался вперед. «Черт тебя дери! Мы скоро вместе идем на демона, а ты слишком ослаблен для этого? Или он тоже слаб?» «Да нет, не слишком». Не паникуй и не надейся на чудо-рассветник. Осталось только развести руками. Не могу понять причину твоей сегодняшней пришибленности. Да нет никакой пришибленности. Опять ненормально, а спокойно ответил Хайш. Просто все темы, на которые мне сегодня хочется шутить, под запретом. И со мной случился редкий приступ юморной импотенции. А это о чем? Марина повернулась и сказала резко. Может пойдем уже? И Хайш подхватил, указывая кивком на верхний этаж здания. У него, кажется, нет гонщих. Но рано или поздно он может и сам отследить нас. И тогда уйдет, уже не поймаем. Хоть Илья и собирался выжидать еще, но подумал и согласился с таким решением. К подъезду и вверх по лестнице они перемещались очень быстро. Когда Хайш приблизится, второй демон уже точно ощутит его присутствие. Илья молча махнул рукой Марине, чтобы оставалась на площадке. Она вынула кинжал и приготовила амулет. Дверь быстрее было выбить, но лишний шумом точно был не нужен. Илья сел на колени и оценил замок. Подбирая отмычки, Хай стоял рядом и шепотом докладывал. Он знает, что я здесь. Замер, принюхивается. Он один. Наверное, прикидывает, зачем понадобился коллеге, да еще из компании непонятных субстанций. То есть про нас пока не знает. Так же тихо сделал вывод Марина. Возможно, догадывается, но пока не верит ощущениям. Потому что меня он чует ясно. А рядом со мной воз быть не может. Долго еще. Илья уже зацепил язычок и повернул. Замок щелкнул. Илья встал на ноги и приготовился. Но Хайш перед тем, как толкнуть дверь, едва слышно посоветовал. Сразу по низу уходи вправо, он по центру. Илья кивнул и пнул. Как только проход открылся, сильно наклонился и буквально нырнул в сторону, выходя от траектории прямого удара. Хайш делал то же самое влево. Демон, мужчина на вид не старше самого Хайша и с такими же красными глазами, сопоставлял увиденное всего долю секунды. Удивление на его лице было быстрым и неподдельным. Но до того, как он успел броситься вперед, Илья швырнул перед собой амулет и сразу метнул кинжал. Демон с легкостью уклонился. Невероятная скорость. Хайш двигался медленнее. Он подлетел с другой стороны и полоснул сложенной ладонью, но едва только задел ткань на рукаве. Демон отпрыгнул назад, подальше от амулета, перемещаясь в просторный зал. А потом решил не рисковать. Все-таки перевес сил был очевидным. Он резко развернулся и бросился в окно, выбивая попутно раму. Илья опешил не представляя, какая сила требуется, чтобы в прыжке так запросто вышибить довольно прочное окно. Ну и грохота он наделал. Здесь уж не понадеешься, что происшествие останется незамеченным. Хайш с разворота осмотрелся в поисках подсказок, куда теперь бежать. Но Илья уловил другое. «Здесь труп. Чувствуешь запах?» «Да». Хайш ответил коротко. «Хозяин квартиры». Позади тихо стукнуло дверь, и вбежавшая Марина быстро отчеканила. «Шум привлек внимание соседей. Меня могли увидеть». Илья кивнул. «Здесь труп. Сейчас кто-то обязательно вызовет полицию, в подъезде люди. Надо очень быстро выходить. Как?» И сам посмотрел на то же окно. «Седьмой этаж. Рассветная защита вряд ли выдержит. Ноги переломаем». Хайш перебил. «Переломаешь – заживут. А вот если пойдешь в дверь, то уже завтра по всему городу будут висеть фотороботы с твоей рожей». Выбора все равно не было, потому Илья метнулся к окну. Заодно прихватил один из осколков. Повернулся к Марине. У нее глаза от страха стали напоминать две сияющие плошки. Она бесстрашная, но именно прыжок с такой высоты вгонял ее в ужас. Хоть прямо они никогда это не обсуждали, но от Алисы Илья знал все подробности обращения Марины в Рассветницу. Она спустя несколько лет не забыла, как прыгала с балкона, потому сейчас так и смотрит, не в силах пошевелиться. Но для борьбы со старыми страхами время точно было не подходящее. Она это тоже понимала, не хотела создавать проблем. Но зреющую истерику уже можно было разглядеть в ее глазах. Хайш, видимо, тоже был в курсе всех подробностей. Не зря же называл Марину суицидницей. Демон сам сообразил, чем может ей помочь. Он шагнул к ней и обнял. «Закрой глаза и держись. Ничего понять не успеешь». Хайш крепко вжал ее в себя, придерживая за голову и талию, как маленькую девочку. Марина судорожно обхватила его, вцепилась скрюченными пальцами в спину и зажмурилась. Демон вместе со своей ношей шагнул в окно первым. Илья не стал тянуть и прыгнул сразу за ними. Хайш приземлился мягко, Марина даже не вскрикнула. А Илья так самортизировать удар не мог. Ему хватило сил перекатиться, но больше тело было неспособно выдать ни одного движения, когда дошел болевой шок. Здесь было темно, но встревоженные голоса раздались не так уж далеко. Сквозь туман Илья мог разглядеть только два красных огонька, которые приблизились, а потом его твердой рукой схватили за шиворот и с огромной скоростью потащили в сторону. Хайш не остановился даже на секунду, чтобы перехватить поудобнее. Он все сделал правильно, но от лишней боли Илья уже в сознании не удержался. Очнулся на заднем сидении машины. Наверное, все-таки простонал, поскольку Марина сразу развернулась к нему и спросила с беспокойством. «Илья, ты как?» «Жить буду». Он выдавил улыбку. «Но мне придется отлежаться. Вроде бы крупных переломов не чувствую, так что уже завтра должен быть в норме». Она серьезно кивнула, не отвлекая его пустыми разговорами. Но Илья вспомнил о важном. Он запустил онемевшую руку в карман и достал осколок оконного стекла, который теперь разбился на несколько еще более мелких. Судя по всему, они ехали в особняк Хайша. Но это даже лучше, ближе. А Илье надо срочно выпрямить ноги, чтобы трещины в костях срослись быстрее. «Марина», – позвал он, – «набери Алису». Она выполнила распоряжение сразу и молча. Переключила на громкую связь, чтобы ему не пришлось держать аппарат. Алиса приняла вызов после первого гудка – как будто неотрывно ждала. «Ребят, все нормально?» «Нормально», — ответил ей Илья. Но демона мы упустили. «Что с твоим голосом?» — сразу напряглась Алиса. «Ты ранен?» «И как догадалась?» Но Илья не стал тратиться на объяснения и перешел к главному. «Алис, у нас есть его кровь, но ее очень мало. Можно сказать, совсем нет. Для поискового заклинания вряд ли хватит. Поищи пока, есть ли способ как-то усилить эту кровь или упростить ритуал, чтобы хватило». Она ответила мгновенно, сухо и по делу. Очень профессионально. Я уже изучал этот вопрос. Поисковые заклинания, которые вы раньше использовали, самые действенные и проще уже некуда. Если нет крови, то заменители достать еще сложнее. Пучок волос, например. Но там одним волоском точно не обойдешься. Что еще? Кровь гончий. Гончий целиком, конечно. Она задумчиво, но быстро перебирала все варианты, чтобы ничего не упустить. Так, личный амулет. Но демоны чаще всего их не используют. Полное имя. Имя? Удивился Илья. Да. Полное имя можно применять во многих ритуалах, но толку-то с них. Его невозможно узнать, если демон сам не назовет. Хайш зачем-то начал тихо насвистывать. Как будто Илье без этих помех было просто говорить. Ммм, да. Представиться друг другу мы как-то не подумали. Ладно, попытаемся справиться с тем, что есть. Вы у Хайша? Мне приехать? Не надо, Алиса. Позвоним, если что. Марин, возьми стекло. Осторожно, не сотри остатки. Если я отключусь, то сами проведите поиск, хотя вряд ли получится с таким количеством. Не волнуйся, Илья, все сделаем, отдыхай. Марина ответила очень сдавленно. Наверное, тревога ее сильнее, чем он сначала предположил. Но это зря, рассветники обязаны. Сознание снова поплыло, но теперь Илья уже не пытался за него зацепиться».